Да водой. Москвичи от самого знатного боярина до последнего нищего все ходили в Кремль поглядеть на постройку и подолгу стояли там, словно заколдованные. «Пусть хорохорится Литва с Польшей, пусть недобрым шумом шумит еще народ новгородской», Пусть иногда проскачет Москвой баскак татарский в сопровождении конников с длинными пиками, на которых конские хвосты мотаются, но сила растет. И на ушко передавали бояре к великому государю вхожие, что задумал Иван Думу большую, и что день освобождения может быть уже и недалек. Вышел поглядеть на постройку твердыни и боярин именитый князь Семён Реполовский. хоромы которого тут же у фроловских ворот стояли. В дорогом кафтане, в шапке горлатной, облака задевает, степенно опираясь на посох, шел князь вдоль строящихся стен, и свежий речной ветер играл его величественной во всю грудь русской бородой. Бороды были на Руси тогда в чести Борода имела религиозный смысл, служа явным доказательством отчуждения от ненавистного бритого латинства. «Те, кто бороду бреет, — говорили отцы, — и усы рвут, те образу Божию поругаются». И они распорядились соответственно. «Аще, кто бороду бреет и приставится, так и не подобает над ним служить». И чтобы еще больше произвести на легкомысленных впечатлениях, рассказывали они о некоем козле, которому шутники какие-то обрезали бороду, и который, не стерпев досады сицевые, самого себя убил до смерти, бия главу свою без милости к земли. Уразумеем, коль честно и любезно есть бородное украшение и бессловесную животину». Князю семёну не было надобности подражать отчаявшемуся козлу, борода его была красой и гордостью Москвы, как и славный род и богатство его. И черный народ широко расступался перед боярином именитым и отвешивал ему низкие поклоны. Не менее низко кланялись москвитяне и двум дьякам, которые тоже стенами растущими любовались, дьяку Бородатому, великому знатоку летописей, и дружку его, дьяку Государеву Фёдору Курицыну. Переводчик апокрифического лаодикийского послания с его стремлениями освободить самовластную человеческую душу от тех заград, какие ставила ей вера, дьяк Федор был известен всей Москве как великий вольнодумец, что не мешало ему, однако, быть в большой части у великого государя. Дальше, вызывая насмешки одних и жгучую зависть других, красовались несколько московских блудных юношей. Поверх исподнего до колен платья, на плечах их была накинута мятель по-старинному, корзна, синее, красное, зеленое, багряная, золотистая. Подол исподнего платья был обшит золотой каймой, а на рукавах были золотые поручи. Атласный откидной воротник был большей частью золотистый. На груди сияли золотые петлицы, пояса украшены были золотыми и серебряными бляхами, бисером, дорогими каменьями. Мятель была из дорогого аксамита расшитая шелками многоцветными, на голове красовалась шапочка из цветного бархата с соболей и опушкой, а сапоги, сапоги... Шли они, повесимши космы, старый обычай брить голову выводился, и стасканный на румяниной, с намазанными губами, с подведенными ресницами и бровями. Отцы гремели обличениями против щапа всех, которые увеле мудрствовали о красоте телесной, украшались о жен, умыванием различными и натираниями хитрыми, и ум которых плавал о ризах и жирелях, о, о пугвицах, которыми засыпали они одежду свою и шапку и даже сапоги, о намезании ока, о кивании главе, о уставлении перстов. Даже в церкви Божией блудные юноши сии, которые по мнению отцов соблазнительные и жен человеком бывают, вели себя непозволительно. Егда с рама ради внидеши в божественную церковь, и невесть и почто пришёл еси, позлёвы и притизаясь, и нога на ногу поставляешь,